В вине таится вечность бессмертных сил. Огонь живой и юный, давно угасший в нас, Так пей его с друзьями порой весны и рос, Впитай всю силу жизни и всю истрать за час.